пометив своими смертями символическую точку пересечения двух исторических кривых траектории взлетающего Рима и пикирующего Карфагена, точка была поставлена не только на жизни двух полководцев, но и на римском характере.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 Больше не драться с соседями. Никаких войн без римского согласия. Для чего армия покоренной страны сокращается до минимума? А все деньги, которые раньше шли на армию, можете вкладывать в реальный сектор. Рим обязуется в случае чего?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 Вопрос неправильный. Миссионеры не задаются вопросом, во сколько им обойдется их миссия. Их утешает всеобщая польза. Как писал о сцепионе историк Кнабе, уничтожение побежденных противников казалось ему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 Документ был по-римски лаконичен. Немедленно прекратить войну с Птолемеем. Эпифан сказал, что должен подумать. «Думай», — ответил римлянин, и посохом обвел вокруг Эпифана круг на земле. «Но думай, пока не вышел из этого круга, Эпифан струхнул и немедленно согласился прекратить боевые действия. Только после этого римский посол пожал ему руку. Это напоминает встречу вооруженного законом западного дорожного полицейского и мелкого нарушителя, не правда ли? Любопытно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 Все стало им подвластно. Такая политика самим римлянам очень нравилась. Она наполняла их сердца гордостью за свое благородство, за свою римскость. Но эта красивая внешняя политика долго не продержалась. Постепенно...